прититься с Гуровым, она не захотела, но о своём бывшем любовнике кое-что всё же решила рассказать. По её словам, она несколько раз была в загородном доме Довишина, который находится на улице Рябиновой, 18, в коттеджном посёлке Веселовском. Там у него два хороших приятеля. Один, судя по всему, уроженец с Закавказья. Его зовут Феликс. И живёт он рядом с Давишиным. Другой живёт чуть дальше. Это профессор права Тульницков Дмитрий Захарович. Больше Анне ничего отдельного узнать не удалось. Поблагодарив её, Гуров отключил связь и сообщил своим коллегам-приятелям. В посёлке Веселовском у Давишина есть загородный дом. Скорее всего, он оформлен на подставное лицо, поскольку официально на нём в строении не числится. Так вот, рядом с домом Давишина проживает его близкий приятель по имени Феликс. Несложно предположить, кем он может быть. Опёнки кричко хлопнул себе ладонями по коленкам. Давишины гурманидзе соседи несила Ещё на той же улице проживает их общий приятель, профессор права Тульницков. Надо думать, он тоже может располагать какой-то важной информацией о Давишине, добавил Лев, поднимаясь с кресла. Что, хочешь сегодня к нему сгонять? поинтересовался Орлов, вертя в руках авторучку. Да, думаю, что стоило бы махнуть в Веселовские не откладывая. У нас мизер информации, ни одной реальной зацепки и дефицит времени. Гарантия, что уже через день-два начнётся визготня по поводу того, что расследование топчется на месте и не стоит ли передать дело более расторопным операм, с сарказмом проговорил Гуров. "Это верно", с выражением озабоченности на лице покачал головой Орлов. "Кое-кому страх, как хочется, чтобы наш главк" опрофанился в этом вопросе. Для наших лучших друзей такой вариант развития событий станет лучшим подарком, причём подарком вдвойне. И дело к их радости станет стопроцентным глухарём, что избавляет их от кое-каких страхов, и нас смогут пополоскать на всех совещаниях. Что-то мне подсказывает, ждёт их большое огорчение и разочарование. с оттенком весёлого злорадства хохотнул Станислав. "Ну что, я тогда еду к Цыблинтальскому? Вечер ещё не скоро, времени в достатке. Отбываем?" взглянув на Льва, от н он головой в сторону двери. "Пошли". Лев шагнул к выходу, а когда они со Стасом прошли через приёмную, вполголоса с подначкой добавил: "Да, надо полагать, если прямо сейчас выедешь вовражное, Ты ещё и на свидание успеешь? Чего? Мгновенно отреагировал Кричко, став в этот момент похожим на ощетинившегося ежа, заметившего невдалеке от себя какого-то хищника, намеревающегося им полакомиться. Что ты ерунду говоришь? Какое свидание? Хм. Окинул его вопросительным взглядом лев. Вообще-то, из твоего рассказа о визите в Грани Неведомого я понял вполне определённо. У вас с Викторией возникла нешуточная взаимная симпатия, и уже сегодня вечером вы встречаетесь. Нет, ну если я ошибся, извини. В полном молчании они подошли к двери своего кабинета, и Стас, издав досадливый вздох вполголоса поситал: Всё ж, конечно, это очень хреново. Если твой друг знает тебя до мелочей и даже из дежурного сообщения ухитряется сделать какие-то далеко идущие выводы. "Ты о чём?" улыбнулся Лев, доставая из кармана ключи. "Да всё о том же", буркнул Стас. "Ну, допустим, у меня с Викой действительно сегодня свиданка. Что из этого?" Что, будешь меня пилить на моралистические темы? Ага. От этого прямо так и испугался. От души рассмеялся Гуров, отпирая дверь и входя в кабинет. Немного помедлив, следом за ним шагнул Икричко, продолжавший бубнить. Ну, видишь ли, всё равно как-то не очень уютно себя чувствуешь, если рядом есть человек, от которого хрен что утаишь. Кстати, а как ты догадался? Ну, про Вику и свидание. Да всё проще пареной репы. Слышал бы ты свой голос, когда рассказывал про Викторию. Ох. Он так переменился. В нём сразу появились какие-то медовые нотки. Тут даже не надо иметь какого-то особого слуха, чтобы это уловить. Элементарная наблюдательность, только и всего. Ну что? Ответ принят? Отлично. Тогда возвращаемся к нашей деловой повестке дня. Так, мне надо бы напрячь информационщиков насчёт номера телефона профессора Тульницкого. Кстати, ты с Цоблентальским созваниваться планируешь? Вообще-то да, кивнул Станислав. У тебя же номер Цоблентальского есть? Лев по памяти продиктовал номер депутата, а потом не спеша набрал на своём сотовом номер профессора Тульницкого. После пары гудков он услышал голос человека, которому, скорее всего, уже давно за 60. "Да, я слушаю", поздоровавшись и представившись, Гуров поинтересовался, как бы им сегодня встретиться. В телефоне на пором мгновений повисла тишина. По этой заминке он сразу понял, что его собеседник по каким-то причинам сегодня к встрече не расположен. Я, опередив возможную реакцию профессора, спросил: "Простите, Дмитрий Захарович, мне показалось, или я действительно позвонил вам немного не вовремя?" "Лев Иванович, вы правы. У меня сегодня сплошной цейтнот. Есть встречное предложение. Встретимся завтра утром, часиков так в 9." ответив, что он согласен, Лев попрощался и, обернувшись к Стасу, резюмировал: "Не срослось. Поеду завтра. Видимо, профессор чем-то занят. У меня тоже пролёт". Кинув на стол свой телефон, посетовал Кричко. Сиделка от Соблентальского, кстати, у неё такой противный голос. Так вот, она ответила, что Николайм Вавилович уже спит. Позвоните завтра утром. Ну что, по домам отбываем. Я, как отстранённый на законных основаниях, а ты выходишь так в порядке самоволки. Признавайся, что когда служил в армии, был первым самовольщиком. Ведь так же? А? Лев окинул его нарочито суровым прокуровским взглядом. Был, был, изобразив покаянный вид, развёл руками Стас. Помню, как сейчас, вызывает меня наш родной Вася. Он месяц как окончил военное. И давай меня чехвостить почём зря. Вроде того, ты, без пяти минут изменник, дезертир, предатель. Приятели шли к выходу, смеясь над армейскими приключениями Станислава. Под конец он меня спрашивает: "Ты уж хоть расскажи, где было, чем занимался?" Но ну, я ему честно отвечаю: "На одной тут съёмной квартире, где проживают две отчаянные девахи, которым страх как мужиков хочется". Он покраснел как помидор и осипшим голосом спрашивает: "А меня с собой когда-нибудь возьмёшь?" И на следующий же день мы с ним после отбоя погнали на свиданку. пришли, а он войти боится, шепчет, что у него ещё ни одной женщины не было. Я его за руку и туда. Ну и всё. Меньше чем через час из мальчик стал мужиком. До самого Дембеля бегали с ним туда на пару. Друзьями стали конкретными. Блин, я даже хотел на сверхсрочку остаться, но потом передумал. Вы с ним переписывались? спросил Лев, спускаясь по ступенькам крыльца. Да, года 2 или 3, потом заглохло. Но я догадываюсь почему. Как-то он мне написал: "Стас, я женюсь на Люсе". А Люся это из этих отчаянных. Он на неё сразу же запал, с первой ночи. Вот и получилось. В конце концов, что он на ней женился. Ну, а поскольку у меня с Люськой да Васей тоже были шуры-муры, видимо, мои письма о чём-то таком им обоим напоминали. Вот и остал конец переписки. Ну, а ты на второй из этих двоих жениться не по имел желания, доставая ключи от своего Пежо, усмехнулся Лев. Знаешь, тогда я ещё был по своей натуре незрелый пацан, хоть и отслужил в армии. У нас же зелени сопливой была своя дембельская философия. Типа, настоящий дембель едет домой с одним лишь чемоданом. Перед тобой весь мир без конца и края. Тебя за каждым поворотом ждут всё более радушные перспективы, а на каждом углу ждут толпы нецелованных девчонок. А потом оказалось, что всё это всего лишь глупые фантазии вчерашних салаг. Если бы мои нынешние мозги до да вставить в тогдашнюю голову, то только спустя годы до меня дошло, что Люська и Клавка самые классные во всех отношениях из тех, с кем я встречался в молодости. Но, «Ну, надеюсь, Вика твоих ожиданий не обманет, с наисерьёзнейшим видом произнёс Гуров, хотя в глазах у него явственно прыгали ироничные чертики. Да ну тебя, отмахнулся Стас и насвистывая пошёл к своему мирену. Утро следующего дня началось с ЧП, хотя его ничто вроде не предвещало. Лев уже вышел из подъезда и направился к машине, как его телефон неожиданно запиликал писинку от друга. Это означало, что у Стаса появилась какая-то срочная необходимость позвонить. Судя по всему, где-то что-то произошло. Лёва Представляешь, какая хрень! В голосе кричков сквозили досада и злость. Только сейчас позвонил во вражное, а мне сообщает та же самая сиделка, что сегодня ночью Цыблинтайский скоропостижно скончался. Не знаю, что там за причину наступления смерти назовут, но подозреваю, что ему, скорее всего, кто-то помог отправиться в мир иной. Петру уже звонил, спросил Гуров, как и Стас, испытав от такого известия крайнюю досаду. Да, вот, сейчас буду звонить. Что, наверное, надо мобилизовывать Дроздова. Пусть он проведёт экспертизу. Да, ты прав. Этот вопрос можно доверить только Дроздову. Видимо, в этом деле замешаны какие-то очень крупные люди. Поэтому заметают следы и рвут нити, что только под руку попало, не считаясь ни с чем. Блен, надо созвониться с профессором Тульницковым. Как бы с ним ничего не ни случилось. Лев быстро набрал номер Тульницкого и, услышав уже знакомый голос, испытал огромное облегчение. Жив. Профессор уведомил его, что до 10:00 утра будет его ждать, после чего ему придётся отбыть на работу в институт биохимии растений. У них сегодня учёный совет, так что присутствовать надо обязательно. Пообещав прибыть не позже, чем через полчаса, Гуров сел в машину и быстро прогрев двигатель, помчался в сторону МКАДа. В Веселовский он прибыл, как и обещал профессору, ровно через полчаса. Среди навороченных вилл в 2-ой и 3-ей этажа коттедж профессора смотрелся довольно скромно. Встретивший его у калитки худощавый мужчина за 60 в спортивном костюме смотрелся бодрым и подвижным. Ответив на приветствие Гурова, он пригласил гостя в дом на чашку чая. Войдя в гостиную, Лев сразу же отметил, что обстановка здесь хоть и не помпезно-купеческая, зато достаточно уютная. На небольшом столике уже стоял горячий самовар, на который была водружена большая связка баранок. Ожидая вас специально не завтракал, смеясь сообщил Тульницков. Ну, чтобы не перебирать по килограммам. Я, конечно, не фанат по части диет, но в мои годы лучше придерживаться умеренного рациона. Я так понял, вы приехали ко мне в связи с гибелью давишина, наполняя чашку из самовара с интересом взглянул на визитёра хозяин дома. А вы правы, Меня интересует всё, что вам известно о Давишине, друзья и недруги, родственники и так далее. Для нас важна каждая подробность, каждая деталь. Если честно, то мы сейчас даже примерно не можем сказать, кто и почему покушался на Давишина. История настолько тёмная, что темнее и не придумаешь. Лев Иванович, не хотел бы вас огорчить, но знаю о покойном тоже не слишком много. Он был чрезвычайно скрытный человек. Я бы даже назвал его человек-загадка. Но раз уж вам это нужно, попытаюсь ничего не упустить.